«Сиры», — начал он, — «мы собрались здесь, сраженные печалью, дабы решить вопросы, не терпящие отлагательств. Нам предстоит выбрать хранителей чрева, кои обязаны будут от нашего имени оберегать беременность королевы Клеменции, а также назначить правителя государства, ибо не должно быть перерыва в выполнении королевской власти. Прошу вашего совета». Он говорил уже как настоящий владыка. Его тон и повадки пришлись не совсем по душе графу Девре. «Бедняге Карлу решительно всегда не хватало, да и сейчас не хватает деликатности и здравого смысла», — подумал он. «До сих пор, это в его-то годы, он полагает, что все силы авторитета в королевском венце, меж тем, как самое главное, не венец, а голова, на которую он возложен». Граф не мог простить брату ни грязевого похода, ни прочих его пагубных советов, принесших печальную славу недолгому царствованию Людовика. Так как Карл Валуа, не дожидаясь ответа, начал развивать свою мысль и умышленно связывая оба вопроса, предложил, чтобы хранителей чрева назначил сам регент, граф Девре прервал его. Если вы, брат мой, пригласили нас сюда, чтобы мы молча слушали ваши речи, то мы с таким же успехом могли бы сидеть дома. Соблаговолите же выслушать нас, поскольку нам есть что сказать. Выбор регента — это одно дело, которое уже имело прецеденты, и зависит оно от воли Совета Перов. Выбор хранителя чрева — другой вопрос, и мы можем решить его немедля». «Имеете вы кого-нибудь в виду?» — спросил Карл Валуа. Девре провел ладонью по глазам. «Нет, мессир, я никого в виду не имею. Я лишь думаю, что мы должны назвать людей с безупречным прошлым, достаточно зрелых, которые уже дали доказательства и немаловажные своей честности и преданности нашему семейству». Он говорил, и глаза всех присутствующих обратились к Бувилю, сидевшему в нижнем конце стола. «Следовало бы, конечно, назначить человека вроде Сенешаля де Жуанвиль», — продолжал Людовик Девре, «если бы преклонный возраст, а, как известно, ему скоро минет сто лет, не отяготил его недугами». «Ну, как я вижу», — Все взоры устремлены на мессира Бувиля, который был первым камергером при государе-нашем брате, служил ему верой и правдой и достоин всяческих похвал. Ныне он представляет молодую королеву Клеменцию. По моему разумению, лучшего выбора сделать нельзя. Толстяк Бувиль в замешательстве потупил голову. Такова уж привилегия человека посредственного. Самые разнообразные люди единодушно сходятся на его имени. Никто не опасался Бувиля, да и обязанность хранителя чрева, обязанность чисто юридического характера, имела, по мнению Валуа, второстепенное значение. Предложение Девре было встречено всеобщим одобрением. Бувиль поднялся. Черты его лица выдавали неодолимое волнение. Наконец-то его сорокалетнее служение престолу получил признание. «Великая честь для меня. Даже слишком великая честь мессиры», — заговорил он. «Даю клятву зорко охранять чрево королевы Клеменции, защищать ее против всяких нападок и покушений, ценой собственной жизни. Но поскольку его высочество Девре Назвал здесь мессира де Жуанвиль, мне хотелось бы, чтобы его имя было названо рядом с моим, а если он не в силах, то имя его сына, дабы дух Людовика Святого, дабы дух его в лице его слуги тоже охранял королеву, равно как и дух короля Филиппа моего господина в лице моем его слуги». Никогда в жизни Бувиль не произносил на совете столь длинной речи, и выразить все эти тонкие мысли оказалось нелегко. Особенно неясен получился конец фразы,